Глава 6. Перепутье. Я шёл и не видел, куда иду. Мне было жутко больно. Тот перед кем давно были раскрыты уязвимые места, нанёс по ним жёсткий удар. Уже отошедшие от пролечи охранники явно знали, что произошло, даже не стали распускать рук, а только извивительно проводили меня взглядом со словами: "Нечего было соваться". Мимо меня стали идти люди. Кажется, я вышел к рынку. Сотни голосов сливались в бессвязный бред. Мне было всё хуже. Не в силах противиться слабости, я опёрся о стену. Так плохо мне не было никогда. Ещё немного, и я потеряю сознание. Кто-то в красивом пурпурном плаще вдруг припал к стене. Ещё немного, и он рухнет на землю. Кто-то закричал, обращая на него внимание. Подбежали стражники. Сняв с него капюшон, они увидели морду ящера. «Э, вон, а как! Наверное, дом чей-то ограбил, одежду себе оставил, а всё прочее сбыл, купил дури и употребил. Надо везти его в кутузку. Там пусть приходит в себя и даёт объяснение». «Профессор, что с вами?» Арчен Кээла, вышедшая на прогулку, увидела своего учителя, без сознания лежащего на земле. Она метнулась к нему, но путь преградил один из стражников. Какой он тебе профессор, девочка? Шла бы ты отсюда, пока взрослые дяди разбираются. Если взрослые дяди обвиняют Тайсяна во всех смертных грехах только потому, что он Тайсян, отчеканила Кээла, то мозгов у взрослых дядей не больше, чем у маленькой девочки. Ах ты маленькая нахалка. Сейчас мы тебя, ой! Арченка видя, что словесные доуды работают плохо, подозвала немного воды из бочки неподалёку и, придав ей форму ледяного кулака, метко двинула одного из стражников в плечо. Не сильно, но ощутимо. Я же вам сказала, он профессор, преподаватель в университете. Если вы заберёте его сейчас, то потом к вам придёт мелорт ректор и скажет большое спасибо. А после этого с вами поделится впечатлениями капитан. И драить нужники это самое меньшее, что вас ждёт. Слушай, ну её Нервно сказал второй стражник: "Раз колдует, значит и правда ученица. Пойдём к отель, пока капитан не узнал". Стражники убрались. Каэла же вспомнила всё, чему её научили на уроках лечения, поднесла немного воды к голове Дамьяша и сосредоточилась. Я пришёл в себя от того, что кто-то омочил мне голову, и пытался выполнить простейшую целебную магию. Работа топорная, но помогло даже это. Ох, благодарю вас, мисс Каэла. «Кажется, я потерял сознание», — пробормотал я, поспешно поднимаясь на ноги. «Не за что, профессор. Вы идти можете?» — сочувственно спросила девушка. «Да, да, это... Так бывает иногда. Я уже в порядке. Огромное вам спасибо». Я зашёл в лавку, забрать положенный кусок мяса, и мы отправились в башню. «Простите, сэр, а можно спросить?» — не выдержала в конце концов она. «Спросите, но ответ не обещаю», — слабо улыбнулся я. Это обморок. Он из-за того, что вы в вашем возрасте уже такой сильный маг, отчасти. Но подробности не будет. Хорошо, не стало совать нос в чужие дела Каэла. Я был бы вам очень благодарен, если бы сей инцидент остался между нами. Не зачем студентам этого знать. Вы можете на меня положиться, профессор, кивнул Арченко. Как хорошо, что за всеми минувшими событиями наступили выходные. У меня была масса свободного времени, чтобы успокоиться. И как следует всё обдумать. Из своей комнаты я выходил лишь для приёма пищи. В столовой на меня хотя и косились, но уже с гораздо меньшей неприязнью, а большая часть моих студентов с уважением. Вчера вечером я видел, как Кэлла, Свинель и ещё тремя девушками вышли практиковаться к озеру. Сразу видно, кто настроен серьёзно. Венель практиковалась больше других, но у неё всё равно получалось хуже всего. Надо будет её аккуратно подтолкнуть. Теперь разобьем по полкам все свои знания и посмотрим, что же на самом деле случилось. Прежде всего, как ни печально, надо задать себе вопрос, а была ли дружба? Если внимательно изучить историю моих с ним отношений, то никаких активных признаков дружбы он не проявлял. Предложение пройти ритуал Арташа было исключительно в целях сохранить мне жизнь. Он до последнего не верил, что я смогу выручить его из деревни. Он ни разу не спросил меня о моем прошлом. Да, он научил меня быть тайсяном, учил многим важным вещам. Но это могло быть всего лишь средством для того, чтобы я мог попасть в храм. Но с другой стороны, он так рассказывал те истории, так учил, так говорил. Да, говорил. Многие юные барышни, рыдая на плечах у своих матерей, тоже жаловались, что он так говорил. Единственное, что выбивалось из этого, тот монолог. Возможно, впоследствии он показался Сайрашу проявлением слабости. Вспомним все подсказки, которые указывают на его характер. До да чего там далеко за примером ходить? Понимаю. Ну а ты, Сайраш, в прозрачной Топе недалеко отсюда, и тебе, наверное, хочется навестить свою мать и своих сестёр? Посмотрим. Меня не очень-то ждут дома. Что значит фраза «меня не очень-то ждут дома»? То, что дома его никто не ждёт вообще. Исходя из моих знаний по психологии, логично предположить, что у Сайраша Типичный избегающий тип привязанности. Таким очень сложно начать доверять другим и строить отношения. Возможно, Сайраш действительно испугался будущего расставания. Может быть, он всё-таки не шёл себя достойным моей дружбы? Может, сородичи убедили его, что я обманщик и фальшивка, что они никогда не примут того, кто имеет человеческие корни. Самое главное это оставить его в покое и дать собраться с мыслями. Даже в свою банду сородичи наверняка не приняли его просто так. Более чем уверен, что ему приходилось доказывать свою полезность, что наверняка могло повлечь за собой сильный стресс. Всё, что я сейчас могу сделать, это дать ему побыть одному и собраться с мыслями. Это только железо куют, пока горячо. Стоя у окна в своей комнате, за этими размышлениями, я увидел, что Винниэль всё ещё продолжает тренировку у озера, хотя прошло уже больше двух часов, и её однокурсницы давно ушли. Отличный повод дать ей почувствовать уверенность в своих силах. Однако спускаясь, Я стал свидетелем крайне неприятной сцены. Полуэльф Паластель, зажав в угол ещё совсем юного, лет 13 орка, угрожающе шипел ему, накрыв себя иллюзией. Я подошёл поближе. "Что ты там про меня рассказывал, а?" шипел он, схватив мальчишку за грудки. "Не имей в виду, никто с тобой зеленокожим и клоканством нянчиться не будет". Да что слинди за своими словами, а не то. Он поднёс к его носу кулак. На орчонка было больно смотреть. Верника родители учили его быть храбрым и всегда давать сдачи, да только когда ж сдачи здоровенному полуэльфу, что на две головы выше ростом и в три раза старше тебя. Ты меня понял, спросил он. Не слышно ответа. Ты не имеешь никакого права так со мной поступать, отчётливо произнёс орчонок. Ты нагло повёл себя в на уроке нового учителя магии воды, за то и получил по заслугам. А теперь оставь меня в покое. И с этими словами он пнул его ногой в колено. Ой! Ах ты наглая лягушка! Да я тебя сейчас. Мистер Фольсэйль, позвольте вас спросить, чем вы заняты? спросил я, сбрасывая маскировку и оказываясь прямо у него за спиной. Полуэльф рывком развернулся, и в его глазах отчётливо проступила паника. Вы опять себя ведёте как плохой мальчик, сказал я, укоризненно качая головой. Я ведь предупреждал вас, что плохих мальчиков наказывают розгами. Мы, мы... Его глаза лихорадочно метались из стороны в сторону. «Вы не посмеете так со мной поступать! Телесные наказания запрещены в университете!» «Надо же, как быстро вы вспомнили о своде правил!» «Что ж, если вы отказываетесь от заслуженного наказания здесь, в стенах университета, это ваше право. Однако вы мало того, что угрожали этому парнишке, вы еще и оскорбили его совершенно недопустимым для университета образом. В связи с этим я сообщаю вам, что больше не желаю видеть вас на своих уроках». «Не-а-а, я... что?» «Нет, постойте!» крикнул он. Я обернулся. Почти целую минуту он стоял, ведя сложную борьбу с самим собой. Наконец, залившись краской, он прошептал: "Хорошо, я согласен. Прошу прощения, Дред", сказал он Арчонку. "Вы знаете, куда вам идти?" без лишних эмоций сказал я. Колуэльф побрёл в сторону нужной аудитории. Я же подошёл к Арчонку, который всё это время неподвижно стоял в углу. "Ты молодец, Дред", одобрительно сказал я. Не побоялся дать отпор хотя он больше и сильнее тебя. Родители сейчас гордились бы тобой». Дредд неуверенно улыбнулся. «Не переживай», — продолжил я. «Больше он никого не побеспокоит». После чего пошёл вслед за Фолостиэлем. «Профессор Дамиаш!» — донёс вслед мне его голос. «Да?» — обернулся к нему я. «Вы... Вы только сильно его не бейте!» Неловко улыбнувшись, попросил он. «А почему ты об этом просишь?» — удивлённо спросил я, останавливая рукой Фолостиэля. Потому что мама с папой меня учили, что унижать побеждённого врага это плохо, гордо ответил овчонок. Нужно поговорить с ним и объяснить, в чём он был неправ, и, может быть, с ним даже удастся подружиться. Я удивлённо посмотрел на него. Види, где-то я это уже слышал. Интересно. Ворд, как у тебя сейчас дела? Дрет, улыбнувшись, пошёл своей дорогой. Полой же снова направился на встречу с своим наказанием. Плечи у него подозрительно дрожали. Наконец мы вошли в аудиторию. После того, как я её запер, полостель в конце концов разрыдался. «Почему он попросил об этом, когда я так с ним обошёлся?» Сев на пол и всхрипывая, спросил он, «Почему?» «Вероятно, его так воспитали?» — негромко ответил я. «И я бы посоветовал тебе взять с него пример. Поверь, порой за зелёной кожей и большими клыками иногда может оказаться куда больше, чем за красивым, белоснежным, ухоженным лицом». Он всё ещё плача кивнул. «Знаете...» «А вы были правы», — сказал он. «Без своего отца я и правда ничего не стою. Каждый раз, когда он возвращался домой, то делал всё, чтобы остаться одному и не видеть нас. И как ему, наверное, полегчало, когда все мы разъехались по школам и академиям. А я вот даже в университет поступил. Прошу вас, профессор Дамиаш, скажите, как это изменить? Вы точно знаете, не можете не знать!» «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе». и упорно работай над своим магическим даром. Тихо, но отчётливо ответил я. Не получилось в первый раз — получится в десятый. Не получилось в десятый — получится в сотый. Главное, не сдавайся. Всегда делай хоть что-то, хоть какую-то мелочь, и успех медленно, но верно придёт к тебе. Всё ещё заплаканный, он кивнул, после чего он начал расстёгивать свою рубашку. — Не нужно, — мягко сказал я. «Правда — Правда? Он снова удивлённо посмотрел на меня. Но почему? Наказывают не потому, что ты совершил проступок, а для того, чтобы ты не совершал его впредь, с улыбкой сказал я ему. Я вижу, ты усвоил урок и больше не будешь обижать и унижать тех, кто слабее тебя. Ты можешь идти. Обрадованный фоластель, рассыпаясь в благодарностях, бросился к выходу из аудитории. Но я не спешил её покинуть. Интересно, как же живут орки? Если даже в таком возрасте молодняк уже знает что нужно не только уметь давать отпор неприятелю, но и быть к нему снисходительным. Кажется, невольно подумалось мне, ворд опять застоял меня устыдиться своих первоначальных мыслей касательно умственных способностей орков. Хотелось бы мне посетить хотя бы один раз их селение и хотя бы немного пожить среди них. Наконец я вспомнил, ради чего собственно покинул свою комнату и поспешил вниз. Выйдя из здания, я повернул направо и направился к озеру где всё ещё пыталась тренироваться Винель. Сначала я не стал подходить близко, намериваясь посмотреть, чему она сама научилась. За 3 дня, сегодня был второй выходной, она сумела немного продвинуться. Однако сделано это было за счёт возросшей силы воли, а исключительно на неё полагаться нельзя. "У вас получается немного лучше, Винель", сказал я ободрительно, подходя к ней. Девушка, увидев меня, отчаянно покраснела и разом потеряла контроль над водой. "Сэр, профессор Я не слышала, как вы подошли, пробормотала она, опустив голову и отчаянно заломив руки. Что с вами? Почему вы так резко оборвали тренировку? Я, я, неуверенно залепетала она, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. Позвольте откровенно некрасивый вопрос. Вы меня боитесь? Ну, ну, она покраснела ещё сильнее, но заставила себя посмотреть на меня. Немного. На своей родине я никогда не видела таких, как вы. Ну а что это меняет? спросил я улыбнувшись. Я тоже дышу воздухом, тоже ем, сплю, тоже испытываю естественные потребности. Если мне порежут руку, из неё пойдёт кровь, тоже красная. Хотела бы я посмотреть на того, кто захочет порезать вам руку, нервно хихикнул Виниэль. Вам не надо меня бояться. Я попытался ободряюще улыбнуться, надеюсь, у меня это получилось. Для Тосиано улыбаться и не выглядеть при этом угрожающе для гуманоидов целое искусство. Сам милорд реактор одобрил моё назначение сюда. А он прожил на своём веку немало, и я не причиню вам вред. Моя задача научить вас чему-то. К сожалению, моё время ограничено, и я не могу себе позволить мягкий и поступательный процесс. Приходится работать так, как есть. Так что отбросьте свои страхи и учитесь спокойно. Я не меньше вашего заинтересован в вашем успешном обучении. Да, я вас поняла. Девушка-робот улыбнулась. Спасибо, профессор. И позвольте дать вам ещё один совет. Вы пытаетесь контролировать воду исключительно силой воли. Это неверно. Вода, она живая, она текуча, она непостоянна, и она не примет грубую силу в отличие от магии земли. Вы должны расслабиться, почувствовать состраство со своей стихией и затем настойчиво, но аккуратно создать контроль. Попробуйте. Винель закрыла глаза и простояла в такой позе несколько минут, затем сделала жест руками, Открыла глаза и возбуждённо закричала. Ух ты, я смогла зачерпнуть в два раза больше воды. Смотрите, профессор, смотрите. Уже определённо лучше, кивнул я. Удачной вам тренировки. И не переусердствуйте. Ложитесь спать вовремя. Для мага очень важно иметь большой запас не только магических, но и жизненных сил. Доброго вечера.